Глава 10. Нельзя сказать, что предстоящая встреча с Винсентом и его безумные сообщения удивили Майкелу. Шакировало скорее то, что брат не выломал её дверь с вопросами про Майкла ещё дней 5 назад. А ведь мог и такое сотворить. Слишком долго тянул. Новости так или иначе долетят и до остальных членов семейки Айрес. Это лишь вопрос времени. Скорее всего, в доме родителей уже несколько дней подряд дежурил врач, которого вызвали для Аделинд. Матушка, Михайлов в этом была уверена, восприняла повторный брак дочери как предательство всего рода. Михайла сразу заметила белобрысую макушку брата. Он сидел возле окна и цидил что-то из кружки. Когда Михайла вошла в кафе, бариста приветливо поздоровалась с ней, и Винсент повернул голову настолько резко, что можно было услышать хруст его шеи. Ну и зачем так нервничать? Он же не бессмертный в конце-то концов. В кафе было довольно людно. Почти все столики оказались заняты, а между ними носились суетливые официанты. Необычайно оживлённое утро для Лас-Вегаса. Ну или просто завезли новых туристов, которые не успели насладиться всеми прелестями ночной жизни города грехов. Неосознанно Микаэла потянула носом. Странная привычка большинства оборотней. В воздухе витал целый коктейль запахов: слабый жасминовый аромат, отголоски классических Chanel и душистый запах свежемолотого кофе. Микаэла опустилась напротив брата. Рядом с ним она чувствовала себя бескрайне уставшей и загнанной в угол девчонкой. Эти строгие и жёсткие голубые глаза Любово заставит признаться во всех прегрешениях, даже если он кристально чист и невинен. Микаэле не оставалось ничего, кроме как сложить руки перед собой и со стойкостью терминатора выдержать невыносимо пронзительный взгляд брата. Так и будем молча смотреть друг на друга. Не вытерпела Микаэла. Официантка принесла ей чашку кофе. Винсент тяжело вздохнул, Изальпом допила оставшееся в кружке, будто там был не чай, а как минимум одна солодовый виски. Но брат продолжал молчать. И это начинало раздражать. Как поживают остальные дети? Даже не пытайся перевести тему. А что я должна сказать? Микаэла совершенно спокойно отпила кофе. Её равнодушно-морозный тон наверняка бесил Винсента. Он до дрожи ненавидел, когда она общалась с ним так же, как и со всеми, кто был безразличен и даже отвратителен ей. Может, ты ждёшь, что я начну оправдываться, говорить, что совершила громадную ошибку, когда вышла замуж во второй раз? Или, может, ждёшь от меня очередных слёз, приступов паранойи и истерик? Мика, ты знаешь, я давно перестал считать тебя бестолковым ребёнком. Винсент устало прикрыл глаза. и провёл рукой по лицу. Но я видел, пусть и не всё, что делал Адам, и мне, возможно, лучше многих известно, как происходившее в течение 7 лет травмировало тебя. Я хочу быть уверенным, что ты в безопасности. Винсент аккуратно сжал руку сестры. Он моя наречённая пара. Коротко отозвалась Микаэла, посмотрев в глаза брата, и далеко не сразу поняла, что глупо улыбается. «Родители не одобрят его, но, прошу, хотя бы ты, будь на моей стороне». «Это же тот парень, с которым ты встречалась 10 лет назад, да?» «Винсент, может, и был засранцем в те годы, но память у него прекрасная». Микаэла кивнула. «Отец точно не оценит этого». Вопреки словам, Винсент улыбнулся. «С Эстель всё хорошо». На твои племянники ждут, когда тётя приедет их навестить. Теперь ты сам меняешь тему разговора. Даноса в перемешку со сладковатым запахом венских вафель долетел слабо уловимый аромат знакомого парфюма. Микаэла замерла, внимательно оглядываясь по сторонам. По спине поползли неприятные мурашки. У Майкла тоже был такой одеколон. Всё хорошо, им могут пользоваться другие люди. В горле пересохло. Микаэла ощущала себя загнанной в маленькую комнату без окон и дверей. Всё в порядке? Винсент, знающий о состоянии сестры практически всё, улавливал любые изменения в её поведении, даже если она вдруг начинала моргать реже обычного, что сейчас и происходило. Вообще-то последние 2 года своей жизни Микаэла считала отличными Она пришла в норму и не чувствовала новых приступов панических атак или паранойи. Если откинуть ночные кошмары, то она была весьма жизнерадостным ругару. -ру. Да, всё прекрасно. Микеало привычно нацепила обманчиво спокойную улыбку, но продолжала принюхиваться к знакомому запаху. Аромат стал слабее, и теперь уловить его было практически невозможно. Микеало «Многие мужчины пользуются Хьюго Босс, просто успокойся. Адам мёртв, и никакие силы не смогли бы вернуть его обратно». Мысли метались в голове со скоростью Боинга и не утихомиривались ни на секунду. «Так что скажешь насчёт моего замужества?» Вопреки тихой панике, Микаэла усмехнулась, смотря в голубые глаза брата. «Заставишь снять кольцо и уехать из Вегаса, или хотя бы сделаешь вид, что рад за меня. Мисс Айрес! Мисс Айрес!» Пока Винсент думал над ответом, в дверях появилась взлохмаченная Игрит и, сломя голову, понеслась к ним. Микаэла ни разу не видела, чтобы её ассистентка так энергично передвигалась по отелю. Это как минимум было непрофессионально, а как максимум небезопасно. И Микаэле такое поведение ох, как не понравилось. Она покосилась на Винсента, прежде чем Игрит добралась до их столика, но его, кажется, абсолютно не волновало происходящее. Пока я не увижу этого Майкла, ничего не скажу, загадочно отозвался брат и, бросив быстрый взгляд на Игрит, поднялся из-за стола. У тебя, видимо, полно работы. Винсент тепло, но немного неловко обнял сестру. Такие проявления чувств не были привычным для них делом, скорее, исключением из правил. Микаэла прокашлялась, слишком уж её растрогали нежности, и поправила тёмно-зелёный пиджак. «Что случилось? Мне стоит начать волноваться?» Игрит протянула ей планшет и включила видео, на котором их милейшая мисс Руссо учиняла беспорядки в одном из казино. «Но при чём тут мы?» Микаяла непонимающе посмотрела на Игрит, выглядевшую ещё более сконфуженной, чем минуту ранее. Мы предоставляем гостям комнаты и обеспечиваем комфорт, но за их выходки не отвечаем, Микаяла вернула планшет. В следующий раз, когда мисс Руссо захочет поселиться в нашем отеле, напомните ей про этот случай. Нам не нужны бойные клиенты. Но, мисс Айрис, что-то ещё? Микаэла энергично покидала кафе следом за Винсентом, а Игрит семенила рядом, явно не зная, что ещё сказать. «Мисс Руссо больше не потревожит нас. На этом всё». Из сумки послышалась мелодия звонка, и к взбудораженной Игрит и серьёзному Винсенту присоединилась назойливая «Майкл» на экране смартфона. Микаэла мысленно закатила глаза, И помолилась, чтобы вся эта неразбериха закончилась как можно скорее. Кинув короткий взгляд на брата, она приняла входящий вызов. Не знаю, видел ли ты, но мисс Руссо разгромила один из залов в моём казино. Михайлов встала как вкопанная. Почему-то резко захотелось закричать. Бровь дёрнулась из-за шквала обрушившихся эмоций. И теперь, так как мы вроде как женаты, Предлагаю вместе разобраться с этой старухой. Она перешла все границы. Майкл продолжил что-то вещать, и Микаэла слышала, как он нервно расхаживает по кабинету. Громкий стук каблуков по паркету сложно спутать с чем-то другим. Я скоро буду, коротко бросила она. А что ещё оставалось Микаэле? Она быстро повесила трубку и повернулась к паникшей Игрет. Ты ведь собиралась сказать, что казино принадлежит моему нынешнему мужу, да? На вопрос она получила лишь короткий кивок. Что ж, я с этим разберусь. Винсент, готов прямо сейчас встретиться с Майклом. Михайлова вопросительно посмотрела на брата, который ни капельки не изменился в лице. Что ж, стоило принять это за положительный ответ. Дорога не заняла много времени. Но молчание Винсента давило на нервы. Оказавшись возле казино, Микаэла направилась прямиком к чёрному входу, потому что в 12 дня главные двери были закрыты. Подобные заведения открывались ближе к вечеру, зато работали до самого утра, когда жаркое солнце начинало ненавидеть всех живущих на земле. На входе Микаэлу встретили два охранника, достаточно устрашающие, чтобы отгонять людей. Но смехотворно человечный, чтобы испугать оборотня. Удивительно, что Майкл решил не нанимать волколаков в качестве охраны. Мистер Фостер ждёт вас. Идите за мной. Один из мужчин открыл перед гостями дверь и направился вглубь здания. Вокруг было тихо, умиротворяюще спокойно, но запах знакомого одеколона, который будто прилип к одежде и коже Микаэлы, никак не покидал её. Этот неумолкающий факт звенел в ушах и цвел нервозностью не только в голове самой Микаэлы, но и заставлял её волчицу безостановочно оглядываться и искать источник угрозы. Всё это время она была абсолютно спокойна и не выдавала себя, но когда чёртова крупица прошлого всплыла на поверхность, зверь напомнил о своём присутствии. Микаэла даже успела запутаться в многочисленных коридорах, по которым их вёл суровый охранник. Знал бы он, что одна маленькая Игрит легко могла его уделать. Тони выглядел бы таким серьёзным и важным. Но не стоило уличать людей в беспомощности. Их жизнь и так была не сладкой. «Привет». Майкл на мгновение отвлёкся от просверливания взглядом дырок в старушке, которая явно уже какое-то время сидела в кабинете, и подошёл к жене. Он с облегчением посмотрел на неё и наградил мягким прикосновением. Кончики его пальцев очертили линию скулы, лаская. На долю секунды в голубых глазах Майкла промелькнула нежность, которая быстро сменилась на раздражение, вызванное мисс Руссо. «Я готов уже свернуть её старческую морщинистую шею. Оставляя лёгкий поцелуй на щеке, прошептал Майкл: "Он не то чтобы шутил", от чего Микаэли пришлось проглотить рвущийся наружу смешок. А убийство вредной бабки Майкла останавливали только его моральные устои. Но в голубых глазах, где отражались вспышки волчьей злости, ясно читалась борьба. А вот виновница ярости мистера Фостера и его дёргающегося глаза Сидела в кресле так, словно пришла не для того, чтобы получить громадный счёт за нанесённый ущерб, а забрать вознаграждение за лучшую театральную постановку. Вспомни, чему тебя учил Джо? Микаэла прошла прямиком к мисс Руссо. Микаэла, дорогуша, объясните этому молодому человеку, что я ни в чём не виновата, взмахнув рукой, произнесла старуха. Чем, кажется, ещё сильнее разозлила Майкла, хотя казалось бы, куда сильнее. К этому моменту от зашкаливающей концентрации высокомерия в голосе старухи у него задёргалась и ещё и бровь. И Микаэла, чтобы избежать незапланированной поножовщины, аккуратно провела ладонью по руке мужа, после чего вспомнила о существовании Винсента. Думаю, вы помните друг друга. Микаяла села за рабочий стол Майкла. Хотелось бы, чтобы Винсент и Майкл встретились в иной обстановке, но ситуация и мисс Руссо обыграли их всех. Тяжело вздохнув, Микаяла повернулась к монитору. На нём как раз проигрывалась видеозапись, на которой было отчётливо видно лицо Дебашира. Мисс Руссо, вы можете до конца своей жизни презирать обращённых, но нарушать порядок в заведении которым такой ругару управляет, не имеете права. Чтобы придать большей весомости словам, Микаэла повернула экран к мисс Руссо. Лицо старухи стало меняться со сверхзвуковой скоростью и не в лучшую сторону. Мисс Руссо начала хмуриться, и вот-вот должна была лопнуть от негодования. На её лице практически отражались мысли: "Это не я. Вы хотите меня подставить?" Майкл поставил видео на паузу и увеличил изображение. Парочка несложных манипуляций и вуаля. Перед ними оказался портрет мисс Руссо, яркие волчьи глаза которой словно фары горели в кадре. Старуха могла быть вредной, капать всем на нервы, но такое, подобных замашек Верховный суд не простил бы даже собственному судье, если бы тот вдруг решил повыделываться перед людьми. И каждый обратинь об этом знал. Судя по лицу мисс Руссо, она прекрасно понимала, что влипла, и теперь с мастерством первоклассного актёра притворялась слепой, глухой и невменяемой. Просто представьте, что этим казино руководил бы человек. Майкл не остыл ни на градус, а лишь сильнее закипал. Ещё немного, и, казалось, из его ушей повалит пар. Винсент, стоящий поодаль, и заинтересованно наблюдавший за старушкой, быстро перевёл взгляд на Фостера. Точно так же поступила и Микаэла. Атмосфера в кабинете настолько накалилась, что даже дышать стало тяжело. «Беги!» — снова напомнил о себе внутренний звоночек, заставляя сильнее сжать челюсть и дышать ровнее. Гнев Майкла был слишком очевидным, чтобы не замечать его. хотя мисс Руссо это не мешало казаться не только глупой, но ещё и слепой. «Вы хоть представляете, насколько близки к тому, чтобы раскрыть нас всех?» Майкл с силой ударил кулаком по столу, отчего Микаэла вздрогнула и сжалась. Стаканчик с карандашами покатился по полу, рассыпая вокруг содержимое. На Винсента столь яркое проявление эмоций подействовало иначе. Его выражение лица в считанные секунды стало жёстче и холоднее, а во всей фигуре почувствовалась железная решимость. Майкл бесцветно прозвучал тихий голос Микаэлы. Она заметила, как от этого напрягся её брат. Винсент продолжал стоять в стороне и наблюдать за ней. Микаэле хотелось успокоить Майкла, дать понять, что она рядом. Хотелось чувствовать тепло своей пары. Она протянула руку, чтобы прикоснуться к Майклу, и заметила, как он стал расслабляться, словно внутри него переключился какой-то тумблер. Микелла не знала, что такого отразилось на её лице, но Майкл уткнулся носом в её макушку, болезненно нахмурившись. Казалось, что он хотел что-то сказать, однако нечто внутри не дало ему это сделать. Мы разберёмся с этим. «Слышишь?» Микаэла осторожным прикосновением заставила мужа снова на неё посмотреть. Пытаясь успокоить не только Майкла, но и себя, она аккуратно провела кончиками пальцев по его подбородку, помогая ему окончательно взять бурные эмоции под контроль. Злость в его глазах таяла. «Мисс Руссо, нам придётся сообщить об этом инциденте». Микаэла потянулась к телефону, Но мисс Руссо не знала, что кто-то вроде Микаэлы Айрос мог блефовать настолько отчаянно и бесстыдно. «Ты слишком наивна и глупа, раз идёшь на поводу у этого шакала. Он не достоин и кончика мизинца, благородный чистокровный ругару, вроде тебя». Мисс Руссо поднялась с кресла и вздёрнула подбородок. И выглядело это более чем комично, ведь обе они знали, что актриса из «Мисс Руссо» Было просто отвратительное. Майкл демонстративно притянул Микаэлу к себе, будто собираясь разозлить чистокровную ругару ещё сильнее. Старохи неплохо было бы наконец-то замолчать, ведь следующая её попытка убедить всех вокруг в собственной невиновности грозила стать для мисс Руссо смертельной. Даже связи между Майклом и Микаэлой могло не хватить, чтобы усмирить его злость. Мистер Айрес, вам бы следовало лучше следить за сестрой. Не прошло и двух лет после трагичной кончины дорогого Адама, как она снова выскочила замуж. Да за кого? За брошенного? Мисс Руссо театрально приложила ладонь к лбу, будто собиралась упасть в обморок от безалаберности и глупости Микаэла. И прежде чем Микаэла успела разразиться тирадой на тему неприкосновенности своей личной жизни, Винсент сделал это за неё. При всём уважении к вам, мисс Руссо, но моей сестре далеко не 15, и она сама вольна выбирать себе супруга. К тому же, вы, как и многие члены узкого круга аристократии, всё время закрывали глаза на совершенно неприлезную сторону почившего супруга Микаэля. Я прекрасно знаю, что каждый из вас видел его дрянную натуру, но положение в обществе и чистота крови «Заставляли вас всех закрывать глаза на то, как бесчеловечно он обращался со своей женой?» Нужно отдать Винсенту должное, и его слова оказались куда более приличными, чем те, что собиралась произнести Микаэла. «Поэтому будьте добры, закройте свой рот и смотрите за собой, а не лезьте в дела моей семьи». В глазах Винсента промелькнула волчья агрессия и только предельная недальновидность могла заставить мисс Руссо продолжать спор. Ругару сложно вывести из равновесия, но у Карги это получилось на ура. Впрочем, при желании и с напрочь отключённым инстинктом самосохранения можно было разозлить и Ферала. Вы угрожаете мне, мисс Руссо, я внани собиралась сдаваться, но она оказалась одна в логове с тремя злыми серыми волками. Лишь предупреждаем, что путь в эти казино и отель закрыты. Холодна от Чикани Ломикаэла. Я дам вам время, чтобы собрать вещи и вытелиться из люкса. Она отвернулась, и старуха, заворчав с такой силой, будто завели паровой двигатель, покинула кабинет. Думала, никогда с ней не разберусь. Микаэла устало опустилась в мягкое рабочее кресло. Что ж, Винс, теперь ты его увидел. Есть что сказать? Слова Майкэлы заставили Майкла усмехнуться, но он подошёл к её брату и протянул ладонь для рукопожатия. Майкл Фостер, мы уже встречались, но не думаю, что ту встречу можно считать удачной. Ещё пару минут назад Майкл был близок к тому, чтобы совершить убийство, а теперь его лицо выражало ледяное спокойствие. Жаль, что мы встретились не в самой приятной обстановке. Просто хочу предупредить, что оторву твои яйца и скормлю их отцовским гончим, если посмеешь хотя бы замахнуться на Микаэлу». Последовало столкновение двух оценивающих взглядов и сдержанное рукопожатие. В комнате зашкаливал уровень тестостерона, но Микаэла вдруг снова почувствовала треклятый слабый аромат хьюго-босса. Пряная свежесть тимберия в купе с нотками дымной кожи вызывала неприятную дрожь, будто кто-то должен был вот-вот наброситься на Микаэлу. Пороная снова не давала покоя, ведь Микаэла знала, что аромат мог принадлежать и Майклу. Что тебе мешало сделать это садамом? кинул Майкл, заставив Винсента болезненно нахмуриться. Ты и твоя семья Могли это остановить, но что-то вам мешало забрать Мику у Адама. Чёрт вас дери, взмахнул руками Майкл, но Микаэла не хотела поднимать эту тему. Ты прав, понизив голос, брат отошёл в сторону. Но всё не так просто. Они говорили, словно Микаэлы не было в комнате. Существовало очень много причин, по которым мы не могли разорвать этот брак, и я не разрешила им вмешиваться. привлекла их внимание Микаэла. Винсент тяжело вздохнул и кивнул. Наш брак являлся договорным, и если бы мы его разорвали, то испортили бы репутацию семьи. Микаэла поднялась из-за стола. Ты же понимаешь, что это звучит как грёбаная отговорка. Майкл явно не верил ни единому слову Микаэлы, и она его не осуждала, ведь могла обмануть кого угодно, но только не собственного наречённого. Оказалось, Майкл Фостер знал, что в голове Микаэлы творился самый настоящий хаос из вранья, которое она копила там годами. Что ты хочешь услышать от меня? Она со страхом переводила взгляд с Майкла на брата, будто то, что она собиралась сказать, могло уничтожить не только её, но и всех окружающих её людей. Правду, Мика. Я хочу услышать настоящую причину. Почему ты скрывала поступки своего ублюдка мужа от подруг и семьи? Почему ты лгала одному брату?" Всплеснул руками Майкл. Винсент замер, подобно гипсовой фигуре. Он побледнел, будто только сейчас понял, насколько продуманно вёл свою игру Адам Белафонта. Через Микаэлу он смог залезть в мозги всей семье Айрес. Он угрожал убить Лоралей Онемевшими губами произнесла Микаэла. А когда у Винса родились дети, стал угрожать и им. И я не могла поставить их всех под удар. Адам знал, на что надавить. Каждый из моих близких оказался под прицелом: Лоралей, Суйон, Рейна, племянники. Мой бывший муж имел много связей и держал одну из стай волколаков на коротком поводке. Я не хотела оказаться в морге на опознании растерзанных трупов всех, кого я люблю. Микаэла сдерживала рвущиеся наружу рыдания, когда правда вырвалась на свободу. Она походила на бомбу, сброшенную со всей безжалостностью на близких Микаэлы, и теперь оставалось только ждать, как на неё отреагирует в первую очередь Винсент, ведь дети для него были главным в жизни. Он души не чаял в Джонни и Кэролайн. Я даже не догадывался, На Винсенте лица не было. Он пошатнулся. Так у меня получилось избежать непоправимого. Микаэла грустно усмехнулась, хотя на душе кошки скреблись. Мика, передавай привет Эстель, Джону и Каролайн. Мне пора возвращаться к работе. Сказав это, Микаэла стремительно покинула кабинет. Ей хотелось убежать как можно быстрее, чтобы не выслушивать, как Винсент ту жалока её Жалость являлась одним из главных врагов Микаэлы, который мог окончательно превратить её в слабую женщину. К счастью, найти выход из здания оказалось несложно. По дороге она успела заметить несчастный зал с рулеткой, разгромлённый мисс Руссо. Да, она знатно побуянила. Микаэла цокнула языком от досады, ведь, чёрт возьми, казино было построено со всей душой. Каждая деталь выглядела продуманной, начиная от украшений на стенах и заканчивая цветом покрытия на игральных столах. На улице Микаэлу догнал Майкл. Он остановил её, мягко потянув за руку, и оказавшись в его тёплых и таких надёжных объятиях, она осознала, насколько была напряжена. Не поднимай больше эту тему. Я хочу забыть о прошлом, а каждый наш разговор, который заканчивается адом, заставляет меня заново пережить тот ад. Микаэла в ответ обвела руками талию Майкла и уткнулась носом ему в ключицу. Было спокойно, и она мечтала продлить этот миг, сделать его бесконечно долгим. Если понадобится помощь с починкой зала, звони. А сейчас мне правда нужно работать. Не засиживайся допоздна. Захочешь встретиться, просто позвони. Майкл запустил пальцы в волосы Микаэлы и мастерски помассировал кожу. Возможно, постой она так ещё немного и непременно заурчала бы от восторга. Интересно, когда ты окончательно примешь меня? Как-то неправильно, что мы всё ещё живём раздельно. Майкл засмеялся, и Микаэле было плевать на то, как она сейчас выглядела. Слишком приятно, чтобы отказываться от ласк мужа. Его глубокий смех пронзил Микаэлу до самых кончиков пальцев на ногах. Хотелось бы ей знать, что это Связь пары или её чувства не всё сразу, а терпение очень даже полезное качество. Уклончиво ответила Микаэла и оставив на губах Майкла обещающий поцелуй, направилась к своей машине. Многое теряешь, прокричал ей в спину Майкл, вызывая у Микаэлы улыбку. С хорошим настроением было не так тяжело идти в офис, будто и силы прибавилось. Но работа оставалась работой и грозила засосать Микаэлу в свой омут. День обещал быть долгим, но воспоминания о Майкле сглаживали его, и Микаэла ловила себя на том, что улыбается без причины. Единственное, что нервировало, это отвратительный запах знакомого одеколона. Даже начал казаться, будто она сходит с ума. Только вечером, когда Микаэла открыла дверь квартиры, ей удалось наконец расслабиться. День выдался чертовски сложным. Захотелось позвонить Майклу и пригласить его в гости. Микаэла не желала оставаться одна в пустом пентхаусе, тем более что одиночеству имелись приятные альтернативы. Возможно, она бы предложила Майклу наведаться в один из лесов, расположенных на верхнем этаже. Будто подтверждая желание высвободиться, внутренний зверь Микаэлы завыл и стал скрестик когтями. доставляя почти физическую боль. Вообще-то идея и правда представлялась прекрасной, да и близость с наречённым добавляла прогулке пару сотен балов. Как давно Микаэла выпускала волчицу, она уже и не помнила. Микаэла сбросила пиджак, повесила сумку на крючок, откинула туфли в сторону и набрала номер Фостера. Но что-то было не так. В доме стояла тишина. Нет, тут всегда царила тишина, но сейчас она звучала иначе. И это заставило волчицу подобраться к самой коже. Держа телефон у уха, Микаэла медленно прошла на кухню. Неожиданно в голове будто переключили тумблер, в нос ударил оглушительный запах одеколона. Захотелось развернуться и побежать. Страх, паника. Крик застрял где-то в горле, а внутренний зверь онемел, свернувшись клубочком. Запах сигарет с гвоздикой стал для Микаэлы красным сигналом. Стоп-словом, знаком проезда нет. В это же мгновение, ослепляя, на кухне загорелся свет, и внутренности Микаэлы затряслись от страха. Она не слышала долгих гудков в телефоне, не слышала собственного сердца. Было бы неудивительно, если бы оно и вовсе остановилось. Грохот о паркет. Смартфон выпал из трясущейся руки Микаэлы. Она мечтала опуститься на пол и свернуться клубочком, чтобы казаться маленькой и незаметной. Волчиться внутри впала в паловое цепенение. Микаэла же продолжала смотреть в ожесточённые металлически-серые глаза из её кошмаров. Стоило выйти за порог, как моя жена забыла о том, кто её настоящий муж. Незваный гость швырнул окурок прямо на пол. Его размеренные шаги заставили Микаэлу попятиться, наступить на телефон. Послышался страдальческий треск. Выскочила за первого встречного стерва, а должна была оставаться верна мне. Пустота внутри Микаэлы напоминала о себе звенящей болью. Хотелось кричать, но получалось только открывать и закрывать рот, будто она была проклятой рыбой, которую выбросило на сушу. Вижу, что ты рад меня видеть. На лице Адама появилась хищная улыбка. Он был всё ближе, а тело Микаэлы окаменело. Она не могла сделать и шага. Он должен быть мёртв. Нет, только не снова.